Глава тринадцатая. Битва 44 игроков с королем Кобальдов и его охраной проходила быстрее, чем я ожидал. Диабель и его группа С убрали первую полосу хитпоинтов, группа D очистила вторую. А сейчас группы F и G занимались третьей и уже укоротили ее вдвое. У танкующих групп А и Б хитпоинты были в желтой зоне, то есть в районе половины, но в опасную красную зону не опустились ни разу. Было еще несколько стражей, с которыми разбиралась группа Е e, и мы Двое. Мы справлялись так хорошо, что где-то в середине боя группа G переместилась и стала помогать на главном участке. То, как храбро сражалась рапиристка Асуна, впечатляла, И ее прямой выпад, поразивший меня еще при первой встрече, теперь, когда она обзавелась более мощной и острой рапирой, с изумительной точностью пронзал глотки стражей их слабое место. Время от первого движения навыка до нанесения урона было вдвое меньше, чем если, бы асуна полагалась чисто на поддержку системы. Даже я, еще с бета-теста, оттачивавший свое владение навыками мечника, был не вполне уверен, что могу достичь таких скоростей. Она всего лишь новичок с одним единственным навыком. Когда она будет больше знать и понимать, при одной мысли о том, во что она может превратиться, у меня по спине прошел холодок. Если так выйдет, хотел бы я наблюдать за ее прогрессом, идя рядом с ней. Такая мысль возникла вдруг у меня в голове, но я усилием воли загнал ее обратно в грудь. Месяц назад я решил, что буду игроком-одиночкой, игроком-эгоистом, так что теперь у меня нет никакого права быть с другими. Мой первый друг в этом мире, Кляйн, сейчас должно быть где-то в городе, где мы начали игру, тщательно и осторожно тренирует своих друзей. Пока я крутил в голове эти неприятные воспоминания, Асуна перед самыми моими глазами прикончила второго врага». Поскольку руинные кобальды-стражи появляются только здесь, они считаются редкими монстрами. Хотя опыта и денег они дают куда меньше, чем босс, но все же после них остаются какие-то трофеи. Лишь деньги распределяются поровну среди всех участников рейда. Опыт же за убитых монстров делится между теми игроками, кто участвует в их уничтожении. То есть в данном случае между мной и Асуной. Выпадающий предмет с большей вероятностью достается Асуне, поскольку именно она наносит решающий удар Именно поэтому, видимо, Кибао, лидер группы Е, сражающийся с такими же стражами, предупреждал нас утром, чтобы мы не совались Однако мы с Асуной, работая вдвоем, управлялись с врагом быстрее, чем вся его шестерка, группа Е Так что даже ему не на что жаловаться Пока я об этом думал, сзади раздался голос Кибао «Я знаю, что ты затеял!» «Хорошо!» «Что?» Не понимая, что он имел в виду, я обернулся и переспросил. Поскольку со второй волной стражей было уже покончено, а третья еще не появилась, нам как раз выпала маленькая возможность поговорить. Кактусоголовый мечник мрачно взглянул на меня и выплюнул. «Не строй, дурочка! Я знаю, зачем ты приперся в этот рейд!» «За... зачем?» «А что, кроме как завалить босса, может быть что-то еще?» Чё, я могу прямо сказать, да? Именно за этим? О да. Похоже, ему пришлось проявить недюжинную догадливость. Я был в таком раздражении, что зубами заскрипел. Но тут Кебао выложил наконец то, что собирался. Я слышал уже. Ты однажды закрысил себе лана босса. Что? Ла. Это значит ласт атак. Последний удар. Верно. Я, когда раньше сражался с боссами, всегда хорошо оценивал состояние их хитпоинтов и выбирал лучшее время, чтобы активировать свои самые мощные навыки мечника. Однако это было не здесь, а в совершенно другой парящей крепости, просуществовавшей лишь месяц, в закрытом бета-тесте SOT Art Online. Кибао узнал не только, что я бета-тестер, но и как я себя вел тогда». Стоп, минуточку. Он только что сказал «Я слышал». Иными словами, он опирался на пересказ, но от кого он мог это услышать? И едва я об этом подумал, как меня всего словно током тряхнуло. На прошлой неделе Кибао через торговца информации Крысу Арго попытался купить у меня закаленный меч плюс 6. Вчера он предложил за него 40 тысяч коллов. Я отказал, но деньги он так и не потратил. Нет, не потратил не то слово. Этих денег у него не было изначально. Не только Арго, Кибао тоже был лишь посредником. Именно поэтому, даже когда я отказал ему, он все равно мог говорить со мной спокойно. Настоящим покупателем был кто-то другой. Он и обладал 40 тысячами коллов. И если между ним и Арго был еще один человек, личность настоящего покупателя я узнать не мог, сколько бы не заплатил. Этот кукловод и слил бал информацию об тестерах, заварив тем самым всю эту кашу. А если так, то целью того типа было вовсе не приобрести закаленный меч плюс 6 для сражения. То есть нет, усилить себя перед боем, возможно, было одной из его целей, но не главной. А главная его цель – ослабить меня. Когда моя атака станет слабее, это помешает мне в полную силу применять навыки мечника и не даст получить бонус от ла по боссу. Кибао, тот, кто с тобой говорил, как он узнал, что я бы этот тестер Ха! Он потратил кучу денег и купил информацию о крысы. Я и в рейд вошел, чтобы за тобой гиеной приглядывать. Врун. Арго, конечно, способна продать информацию даже о самой себе, но никогда не продаст информацию о других бета-тестерах. Я стиснул зубы, и одновременно из передней линии донеслись радостные возгласы. Громадный запас хитпоинтов босса опустился наконец до четвертой, последней полосы. Мое внимание отвлеклось на место главных событий. Похоже, третью полосу счистили группы F и G с древковым оружием и тут же отступили. Восстановив свои хитпоинты, вперед бросилась группа «С». Командовал ей лидер всего рейда, синеволосый рыцарь Диабель. Даже в тусклом свете донжона его шевелюра блестела. А Лорд Кобальт злой клык взревел, и тут же последняя волна руинных кобальдов стражей повыскакивала из стен. Еще мелкие кобы! На этот раз я ни одного не выпущу! Не дам тебе сделать им ла!» Произнеся это полным ненависти голосом, Кибао вернулся к группе «Е». Все еще не оправившись от шока и замешательства, я отвернулся и собрался перегруппироваться вместе со стоящей рядом Асуной. «О чем вы сейчас говорили?» — тихо спросила она. Я лишь покачал головой. «Не, сперва давай разберемся с противниками». «Хорошо». После этого краткого диалога я поднял меч и побежал к ближайшему стражу. И в этом мгновение внезапно я ощутил нечто и кинул быстрый взгляд на поле боя. Король кобальдов, державший прежде костяной топор в правой руке и кожаный баклер в левой, отшвырнул и то, и другое. испустил спустил еще один рык, протянул правую руку себе за пояс, взялся за обмотанную тряпицей рукоять и выхватил тальвар. За время бета-теста я много раз видел такую смену боевого стиля. С этого момента босс будет пользоваться исключительно навыками мечника для изогнутых мечей. Он войдет в состояние берсерка и будет страшно бушевать. Однако разобраться с ним сейчас будет проще, чем раньше. Он будет наносить дальние удары по горизонтали. Если четко ухватить время начала удара, то даже находясь совсем рядом с боссом, можно легко избежать встречи с клинком. По команде Диабеля 6 игроков, формирующих группу С, окружили босса. Это построение не использовалось, когда босс дрался костяным топором. По правде сказать, я не ожидал, что всего лишь прочтя заранее книжку, им удастся придумать столь ювелирное и потрясающее построение. Это вправду было отличное решение. Если только вся шестерка сможет уворачиваться от безумных взмахов Тальвара, пока босс не получит последний удар... А! Этот звук нечаянно выпрыгнул из моего горла. Игрок X, попросивший Кибау купить мой меч за 40 тысяч коллов, собирался помешать мне нанести ла королю кобальдов. Так я только что предположил. Несмотря на то, что мой меч остался при мне, цель X достигнута. Поскольку я дополнительные силы, я могу драться лишь со стражами, так что к боссу и на 10 метров не подойду. Однако это еще не все. X наверняка один из тех, кто сейчас собирается нанести Ла боссу. Так ведь нет? В конце концов, 40 штук — слишком большая сумма, чтобы всего лишь вывести меня из игры. А вот возможность самому нанести Ла — вполне достаточная компенсация за эту трату. Иными словами, игрок X, манипулирующий кибал, человек, который, как и я, участвовал в бета-тесте, и его имя — он идет! Выкрикнула Асуна, вырвав меня из раздумий. Страж махнул алебардой, и я машинально применил в полную силу навык мечника «Косой удар», отбивая его атаку. «Меняемся!» — крикнул я и отскочил назад, а Асуна подскочила к стражу. Я вновь кинул взгляд на битву, разворачивающуюся в 20 метрах слева от меня. Когда босс завершил свое движение, во время которого он был неуязвим, сражение возобновилось. Первой целью босса был синеволосый рыцарь, но он спокойно уклонился от удара. Глядя ему в спину, я подумал про себя. Неужели это ты, рыцарь Диабель, ты? Неужели все это части твоего плана? Разумеется, он не ответил. Злой клык взревел, потом медленно поднял клинок вверх. И вновь меня коснулось это ощущение... Нечто. Неясное беспокойство. Что-то не так. Босс и тот король кобальдов, которого я знал, не одно и то же. Ни его цвет, ни размер. Нечто большее, чем просто внешний вид и звук. Источник этого беспокойного ощущения не сам монстр, а оружие в его правой руке. Оттуда, где я находился, виден был лишь контур клинка. Не слишком ли он тонкий? Слегка изогнутый клинок, несомненно, был похож на тот, с которым я познакомился во время бета-теста, но его ширина... И блестит он как-то иначе. Это не грубая текстура железа, он явно кованый и по краям стальной блеск. Я видел уже похожую штуку. Этим оружием сражались монстры на 10 уровне прежней парящей крепости. Монстры в красных доспехах, во время бета-теста это были очень серьезные противники. Этим оружием не могли пользоваться игроки, только монстры. Из моей глотки вырывались лишь нечленораздельные звуки. Наконец я силой втянул воздух в легкие и завопил. «Нет, не выйдет! Отступайте! Отступайте быстрее!» К несчастью, мой голос утонул В звуковом эффекте навыка мечника Примененного злым клыком Король кобальдов подпрыгнул Вертикально вверх, так что задрожал пол В воздухе он развернулся Вкладывая силу в оружие И приземлившись, он выплеснул Всю накопленную энергию багровой Вспышкой света Плоскость атаки горизонтальная Угол атаки 360 градусов Навык мечника для катаны Мощный круговой удар Колесо смерти Шесть красных спецэффектов возникли одновременно. Точно 6 огненных столбов. Полоса хитпоинтов группы C в левом углу поля зрения мгновенно свалилась под 50% в желтую зону. В принципе, полосу можно растянуть кончиками пальцев и увидеть 6 полос всех игроков. Но сейчас делать это не было нужды. Все в группе C явно получили равный урон. Босс провел дальнодействующую атаку невероятной силы, способную снять больше половины максимального запаса хитпоинтов. Однако это было еще не все. Желтые огонечки крутились над головами шести рухнувших на пол игроков, показывая, что они какое-то время не смогут двигаться. Эффект оглушения. Разнообразных отрицательных побочных эффектов, которые могут свалиться на игрока, в САУ множество, и худший из них вовсе не паралич или ослепление. эффекты длятся секунд 10 от силы, однако когда в действие приводится эффект оглушения, от него игрок не может оправиться долго. Поэтому, если бойцы передней линии оказываются оглушены, их товарищи обязаны их спасать, бросаясь вперед немедленно и принимая на себя следующие удары врага. Но! Ни один человек не двинулся вперед, чтобы помочь. Несмотря на тщательное составление плана боя на совещании, несмотря на веселую атмосферу, в которой они сюда шли за легкой победой. Кроме того, человек, на которого они все полагались, лидер рейда Диабель, был повержен одним ударом. Все это и привело к тому, что не только группа С, но и все остальные застыли на месте. После нескольких секунд натянутой тишины, лорд Кобальт восстановился от долгой задержки, вызванной применением навыка мечника. Тут же начали приходить в себя и остальные. Я выкрикнул «Погонится!» Одновременно Эгель со своей двуручной секирой и несколько его подчиненных выдвинулись вперед, чтобы помочь упавшим. К несчастью, было поздно. Получеловек взревел, и катана нет. На дате. В обеих его руках взмыл высоко вверх навык мечника парящая лодка. Нацелен он был на рыцаря, лежащего прямо перед монстром Диабеля. Словно подброшенный алый алой световой дугой рыцарь в серебристых доспехах взлетел в воздух. Урон был не очень высок, однако движение лорда Кобальда на этом не закончилось. Его здоровенная волчья пасть ухмыльнулась, потом злобно расхохоталась. На дате вновь окутался красным спецэффектом, парящая лодка была всего лишь началом комбо. Если ты получаешь удар болтаясь в воздухе, извиваться бесполезно, можно лишь попытаться защититься, сложившись как можно компактней. Одна Однако для человека, попавшего в такую ситуацию впервые, это непосильная задача. Вися в воздухе Диабель махал мечом, пытаясь активировать навык мечника для контратаки. Однако, поскольку он был в неустойчивом положении, система не могла распознать начального движения навыка. На дате ударил беспомощно машущего мечом рыцаря точно в грудь. Скорость, при которой самого клинка не было видно, удар снизу вверх и сразу следующий сверху вниз. И потом колющий. Трехударная комбо «Алый веер». Тело рыцаря расцветилось тремя спецэффектами повреждений подряд. Яркие цвета и грохот показывали Что все три удара были критическими Потом его аватар Отшвырнуло на 20 метров Он перелетел через головы рейд группы И рухнул возле стража Который был моим противником Он упал, едва не пробив пол Его хитпоинты и без того В красной зоне продолжали снижаться Из моей глотки вырвался Странный звук Алибарда стража приближалась И я вложил все силы в косой удар Древко алибарды переломилось Посередине И пока страж стоял неподвижно Рапира асуны пронзила ему горло Не дожидаясь пока монстр рассыплется Я повернулся к лежащему Диабелю Он был в метре от меня Впервые глядя на него со столь близкого расстояния Я ощутил как искорки загораются в моем мозгу Я знаю этого игрока. Его лицо и имя совершенно не те, что я помнил, но мы точно встречались в старом Айнкраде. Я, возможно, даже разговаривал с ним. Как я и думал, Диавель оказался бета-тестером, таким же, как и я. И, как и я, он изо всех сил старался скрывать это. Нет, поскольку я заводил себе друзей, одновременно скрываясь ото всех, мои тревоги, возможно, были в несколько раз сильнее, чем его. Однако, именно из-за своих знаний тестера об этом уровне он и пострадал в итоге». Я его не помнил, а вот он вспомнил, что я Кирита. И хотя внешность моя сейчас другая, он помнил имя игрока, который хорошо умел выбирать время для ла по боссу. Потому и пытался раньше выяснить, я это или не я. Далее он решил, что я и сейчас попытаюсь выкинуть тот же трюк. Боссы уровней оставляют после себя сверхклассные предметы, в том числе уникальные, единственные на весь Айнкрат. А в такой смертельной игре, как САУ, боевая сила и жизнеспособность одно и то же. Чтобы выжить в этом мире, Диабель выбрал путь не одиночки, но рыцаря, ведущего других, и решил заполучить редкий трофей от злого клыка любой ценой. Думая обо всем этом, я смотрел на лежащего на полу Диабеля, Его глаза, такие же синие, как и волосы, шевельнулись, но тут же вспыхнули. Сквозь дрожащие губы прошел голос, слышный одному лишь мне. «Пожалуйста, босса, убей!» Прежде чем он успел договорить, лидер антибоссовых сил Айнкрада, рыцарь Диабель, разлетелся на множество синих осколков.